диким воплем Франко, который заставил похолодеть его кровь. От этого крика не выдержали даже стальные нервы Макса, и он застыл на месте совершенно неподвижно. Что-то мелькнуло возле него, и он инстинктивно откинулся назад. Его затылка коснулись скрюченные пальцы, и он наугад выстрелил через плечо. Звук выстрела прозвучал по всему дому. Он услышал чьи-то легкие шаги, он выстрелил еще раз на слух. Магоника охватывала его все больше и больше. В ответ на его выстрелы из вестибюля также прозвучали выстрелы. Это стреляли Кэмп и Лофти, проникшие в дом. Макс резко повернулся, наткнулся на Франко, схватил его, но тот стал лопить, как зарезанный. Макс, не рассуждая, ударил дулом револьвера Франка по лицу, а потом, согнувшись пополам, он перекинул его через плечо и устремился с этой ношей по коридору. Добежав до окна... Он вывалил Франка на крышу веранды и вылез сам. Наполовину оглушенный Франк валялся на черепицах. «Я ослеп», — стонал он, — «мои глаза! Она вырвала у меня глаза!» Глава 6 «Она вырвала у меня глаза!» В сумрачный полдень, когда воздух казался весомым, спустя месяц после гибели Стива Ларсена, старый Кадиллак свернул на аллею Грасс-Хилл, чтобы остановиться перед домом. Веда, сторожившая возле окна уже более получаса, вышла на террасу и побежала навстречу Магарту, выходившему из машины. «Здравствуй, моя любимая!» — воскликнул он, схватив ее в объятие и целуя. «Наконец-то! Мне удалось все устроить, но это была нелегкая работенка». Он просунул руку Веды под свою и увлек ее к дому. «Как Кэрол». «Все так же», — грустно ответила Веда. «Никогда не подумаешь, что это та же женщина. Теперь она такая далекая. Она почти пугает меня». «Да, я провел отличную работу. А что, она постоянно погружена в свои мысли и ничего не делает?» — поинтересовался Магрот, снимая пальто и шляпу, перед тем, как последовать за Ведой в салон. у меня ничего не удается сделать, чтобы хоть чем-нибудь заинтересовать ее». «Я пыталась прятать от нее все газеты, но она все же достала их, и теперь она знакома со всей историей». «О, Фил, это ужасно! Когда она кончила чтение, то сразу заперлась у себя, и я слышала, как она без устали часами расхаживала по комнате. Я тщетно пыталась уговорить ее довериться мне, высказать свои пожелания насчет дальнейшей жизни». Но она оставалась безразличной к моим словам. Мое сердце разрывается, когда я смотрю на эту несчастную девушку. Раньше или позже, но она все равно узнала бы это. Но очень жаль, что она узнала это из газет, а не безжалостно, нахмурился он. Но я устроился все ее дела. Отныне деньги принадлежат только ей. Это приблизительно 4 миллиона долларов, что не так уж и плохо. Гартман здорово попользовался ее деньгами, но мы вовремя остановили его поползновение. А что о нем слышно сейчас? Он смылся, узнав, что теперь ему уже не придется смеяться, раз мы начали настоящее следствие. Его повсюду преследует ФБР, но я уверен, что он уже покинул нашу страну. Но теперь я хочу повидать карл Сейчас, когда она свободна и имеет деньги... «У по-моему, появилось желание покинуть нас», — печально промолвила Веда. «Но у меня есть надежда, что она не делает этого сразу. Попытайся уговорить ее остаться здесь еще на несколько месяцев, или насколько сможешь. Она не в состоянии жить одна, у нее нет ни родных, ни друзей, кроме нас. Постарайся быть с ней твердым, Фил. Я сделаю все, что смогу, но у меня уже нет на нее влияния». К же теперь она может делать все, что захочет. Но все же попытайся. Меня страшно волнует мысль, что она будет совсем одна со своими деньгами, и ей некому будет дать дельный совет. Ладно, посмотрим, что тут можно сделать. А доктор Кобра я уже видел? Всего несколько минут назад. Он очень беспокоится о ней, так как ты предполагает, что происшествие в фургоне вызвало повреждение ее черепа, но она отказалась от помощи. Недавно приходил доктор Траверс, но я не позволил ему видеть ее. Он заявляет о какой-то ответственности, если она останется на свободе. Я заявил ему, что не считаю ее опасной, но мне кажется, что она стала какая-то странная, Филл.